И давно это продолжается? спросил я. Не знаю, точно, трудно определить, потому что люди, получившие подобные письма, обычно их не рекламируют, они бросают их в огонь. Он помолчал. Я тоже получил одно, и адвокат Симмингтон, и кое-кто из моих пациентов. И все письма похожи. О, да! Во всех повторяется одна и та же тема — любовных взаимоотношений. «Это в них общее», — он усмехнулся. Симингтона обвинили в преступной связи с его служащей, бедной старой мисс Хинч. Ей по меньшей мере сорок, она носит пенсне, и зубы у нее, как у кролика. Симингтон отнес письмо прямиком в полицию. Меня же обвинили в нарушении профессиональной этики, то есть в интрижках с пациентками, усердно расписав при этом подробности. Оба письма были весьма инфантильны, нелепы, но жутко язвительны. Лицо доктора стало серьезным. И тем не менее я напуган. Такие вещи, знаете ли, могут быть ужасны. Полагаю, действительно могут. «Понимаете, — сказал он, — пусть письма грубые и полны детской злобы, но рано или поздно одно из них может попасть в цель, а тогда Бог знает, что может случиться. Кроме того, я боюсь влияния анонимок на неповоротливые, подозрительные, невоспитанные умы. Когда что-то написано, они верят, что это правда». Тогда, возможно, любые осложнения. Надо сказать, это действительно было малограмотное письмо, заметил я задумчиво. Сочинитель явно необразованный человек. «Так ли это?» — сказал Оуэн и ушел. Раздумывая позже обо всем этом, я нашел докторское «Так ли это?» несколько пугающим. Я не намерен утверждать, что наша анонимка не оставила гадкого привкуса во рту. Что было, то было. Но ненадолго. Эта история быстро вылетела из моей памяти. Дело в том, что тогда я все же не отнесся к ней всерьез. Думаю, я внушил себе, что в глухих провинциальных городках подобное случается нередко. и что авторы их обычно — истеричные женщины со склонностью к драматизации каждого пустяка. Во всяком случае, решил я, если все анонимки такие же детские и глупые, как та, что получили мы, вряд ли они принесут много вреда. Следующий инцидент, если это можно так назвать, произошел недели позже, когда Патридж... твердо сжимая губы, сообщила, что Беатрис, наша приходящая служанка, сегодня не явится. «Я полагаю, сэр, — сказала Патридж, — с ней не все в порядке». Я не совсем понял, что имеет в виду Патридж, но отметил и ошибочно, как Патридж как бы смакует намек на причину слишком щекотливую, чтобы сказать о ней прямо. — Я ответил, что не вижу в этом ничего страшного и надеюсь, что ей скоро станет лучше. — Девушка здорова, — пояснила Патридж. — У нее не все в порядке с чувствами. — Вот как? — произнес я в недоумении. — Это, — продолжила Патридж, — из-за письма, которое она получила. Насколько я поняла, письмо весьма лживое. По жесткому выражению глаз Патридж, я догадался, что ложь в письме относилась ко мне. Поскольку я с трудом узнал бы Беатрис, встретить ее в городе, вообще редко вспоминала о ее существовании, и я почувствовал чудовищную досаду. Инвалид, передвигающийся на двух костылях, очень уж мало годился на роль... соблазнителя деревенских девиц я сказал раздраженно что за чушь